Глава 72. Джойс Лампа — вот ключ ко всему. Как только вы ее включаете, начинают работать и камеры с микрофонами. Мы все собрались на кухне для персонала в задней части дома и сидим там тихонько, как церковные мыши. Теперь, после того, как Хенрик включил лампу, мы можем наблюдать за прямой трансляцией из библиотеки. Мы не видим самого Хенрика, поскольку он не хотел, чтобы его снимала камера. Из-за его криминальной империи, разумеется, а не потому, что он застенчивый. Хотя, по-моему, он и застенчивый тоже. Кстати, на днях я проверила свой криптосчет, и оказалось, что теперь он стоит 56 тысяч фунтов стерлингов. Так что спасибо тебе, Хенрик. Эндрю Эвертон кажется очень самоуверенным, пока он и понятия не имеет, во что вляпался. Элизабет подкинула ему приманку. «Только строго между нами, Эндрю, в виде викинга, того самого отмывателя денег, который пытался нас убить. Я могу устроить вам встречу, Эндрю. Не спрашивайте где и как, просто скажите спасибо. Возможно, вы захотите нанести визит». Нанести визит — вот чем занят сейчас Эндрю Эвертон. И приехал он сюда не для того, чтобы собрать доказательства, не для того, чтобы кого-то арестовать, а просто потому, что очень нуждается в человеке, умеющем отмывать деньги. Представьте, Эндрю Эвертон и был тем, кто придумал мошенническую схему с налогами. Эндрю Эвертон — Убил Беттани Уэйтс и шантажом заставил Джека Мейсона и Хизер Гарбот хранить молчание. В его книге «Приведи доказательства». Кажется, я вам о ней уже рассказывала. Главный герой — главарь бандитской группировки по имени Большой Мик. А как полностью зовут Большого Мика? Майкл Гуллис. «Да чего же глупая ошибка на самом раннем этапе аферы?» Что ж, мы все совершаем ошибки. На случай, если вам это показалось интересным, задам вопрос. Может ли быть простым совпадением, что имя другого получателя ранних выплат также встречается в одной из книг Эндрю Эвертона? «Я уже говорила вам, что Ибрагим расколол Кэрона Вайтгеда. На самом деле все оказалось просто. Это анаграмма от Кэтрин Говард. Женщина-детектив, крутая, как африканский дуб. Ибрагим у нас очень умный. Короче говоря, мы предположили, что Эндрю Эвертон, который до сих пор не смог забрать ни пенни из доходов от мошенничества, возможно, захочет провести с викингом приватную беседу. И это самая приватная беседа Как раз то, что мы наблюдаем прямо сейчас.